Тридцать семь. Последнее утро. Робби. Ее спальня в съемной квартире. Он лежит на кровати, смотрит в телефон. На нем красная кофта, такая же, как на мне сейчас. И кроссовки New Balance, как у меня. Черт, черт. Черт, это наше последнее утро. Все слишком быстро. Время летит незаметно. И грузовик уже почти добрался до нас, но я все-таки смогу нас спасти, если она вовремя очнется, если я просто выверну руль вправо, чтобы уйти от грузовика. А вдруг он заденет машину с ее стороны? Вариантов нет. Это единственный выход. Нужно найти ее, поговорить с ней. «Но где она?» «Мы приехали сюда на следующий день. Ей надо было переодеться перед работой. Первая смена начиналась в одиннадцать. Робби встает с кровати, идет в коридор, я за ним». «Джен!» — кричит он. «Я за кофе!» Звук льющейся воды. «Хорошо!» — доносится ее приглушенный голос откуда-то из глубины квартиры. Она в душе. Как только за ним закрывается дверь, я мчусь из спальни к ванной, и чем ближе подхожу, тем громче шум воды. Я вхожу. Внутри клубы пара. Я с трудом различаю ее силуэт за запотевшей шторкой. «Джен!» — говорю я. Она смеется. «Ты, кажется, собирался сходить за кофе. Имей в виду, у меня нет времени на секс в душе». Сердце обливается кровью. «Возьми себя в руки. Ради нее». Но я не могу. Просто не могу. «Джен», — продолжаю я, — «ты только не отодвигай шторку». «Да? Это почему же?» — в голосе слышится улыбка. «Ты что, опять голый? Дай мне хоть помыться». Она думает, я дурачусь. Но сейчас впервые в жизни мне нужно, чтобы она восприняла меня всерьез. «Джен, выслушай меня, ладно?» Я слышу, как она открывает флакон с шампунем, С хлюпанием выливает немного на ладонь. «Я вся внимание», — отвечает она. «Валяй». Я глубоко вдыхаю. «В тот вечер у памятника ты хотела мне что-то сказать», — говорю я, пытаясь выдохнуть. «Пожалуйста, скажи это сейчас. Я пока не могу все объяснить, просто поверь. Это очень важно». Сердце бешено колотится. Слышен звук льющейся воды. Я уже представляю, как она открывает мне свою тайну, Мир вокруг нас переворачивается и исчезает. Появляется машина. На этот раз в реальном времени. И мы вместе уносимся прочь. «Просто скажи». «О каком памятнике ты говоришь?» спрашивает она. Я в ступоре. «Что это значит?» «Ну, памятник», быстро говорю я. «На Королевской миле. Мы там были после ресторана, когда ты убежала от меня». Пауза. «Да, я ходила туда», помолчав, отвечает она. «Но тебя там не было, Робби. Только я, одна». Снова пауза. «Погоди, а как ты вообще узнал, что я там была?» И тут до меня доходит. Сначала медленно, а потом вдруг все сразу становится ясно. Она не помнит. Не помнит ничего. Все ее воспоминания остаются неизменными. К горлу подступает тошнота. Разум затуманивается. Я хватаюсь за раковину, чтобы не упасть. В голове одна за другой проносятся картинки. Я выбиваю из ее рук бенгальский огонь, останавливаю машинку на аттракционе, касаюсь ее руки в соборе Саграда Фамилия, накрываю пледом в самолете, бужу на австралийском пляже, рисую слова на песке в Корнуолле. Ничего из этого она не помнит. Ничего из того, что я для нее сделал. Шум воды прекратился. Но как же это? Ведь я видел, что-то менялось. Что-то происходило, и это влияло на нее. Она слышала и чувствовала меня. Видела все эти изменения так же, как я. Я провожу рукой по лицу, к горлу подкатывает ком. Казалось, что я, наконец, начал все делать правильно. И вот все потеряно навсегда. Это выше моих сил. Все псу под хвост. Бью кулаком по зеркалу. Джен отдергивает шторку. Я смотрю в пустоту мгновение спустя я лежу на ее кровати, чувствуя что тону в ней все тело тяжелое словно я бежал несколько дней месяцев я страшно устал такие же ощущения были когда я пил все выходные да джен она самое замечательное, что когда либо случалось со мной это самый удивительный человек которого я когда либо знал знаю и буду знать, а я подвел ее ничего не дал ей кроме какой то суррогатной любви. Я всегда думал, еще будет время, еще будет удобный момент. Но оказалось, что это не так. Жизнь не игра. Здесь нет такого кубика, который можно бросить заново, чтобы все переиграть и продвинуться вперед. Все, что происходило в прошлом, осталось таким, как было. Я не Господь-Бог. У меня нет машины времени, чтобы вернуться в прошлое и исправить свои ошибки. Каждый случай, когда я подводил ее, отпечатался в ее памяти. Я подводил ее раз за разом и все еще продолжаю в том же духе. И если я не смогу нас спасти, это все, что она обо мне запомнит. Но у меня больше нет никаких идей. И нет времени. Прости, Джен, говорю я, когда она выходит в коридор. Прости меня, пожалуйста. Джен. Она в спальне. Вытирает волосы полотенцем, вспоминая его прикосновения и удивительные ощущения, которые они в ней пробуждают. В этот момент жизнь бьет в ней ключом. Кажется, что она могла бы выпорхнуть из окна и взмыть в небо, как птичка, парящая на ветру. Робби — единственный, кто вызывал у нее подобные чувства. Ей не хочется, чтобы все это закончилось. Может, теперь у них все получится? Может, стоит дать ему еще один шанс? Дункан... Австралия. Правда. У нее сводит живот. Она должна все ему рассказать. Но не сейчас. Не перед первой сменой. Она не хочет разрушать то, что у них было. Лучше вечером. Она скажет все вечером, когда он заберет ее с работы. Она выходит из комнаты, берет свою сумку и достает оттуда конверт. Тот самый конверт, который она бережно хранила все это время. Сегодня он должен быть при ней. Обязательно. Робби. Письмо. Она держит письмо, уже слегка помятое и выцветшее. На конверте написано. Адвокатская контора. Уинстон, Англия. Сердце подпрыгивает у меня в груди. Ее тайна. Черт подери. Но ведь она сожгла письмо. Я видел это собственными глазами. Она бросила его в огонь перед тем, как уехать. Или нет? В голове проносятся обрывки мыслей, картинок из прошлого. Вот придурок. Сколько же я всего упустил? Может, есть что-то еще? Думай, Робби, думай. Что я видел в тот вечер, когда она покинула Эдинбург? Она пришла в ресторан с письмом в кармане, где застукала меня слив. Потом сожгла письмо в гостиной. Вот и все. А что было до этого? Она вернулась из больницы, вошла в квартиру, приготовила чай, приняла ванну. Почта. Она решила проверить почту. И как раз тогда надорвала конверт. Конверт. Большой, довольно пухлый. О, боже. Там внутри было что-то еще. Черт, точно. Там был не один листок. Внутри было еще одно письмо. Как в гребаной матрешке и оно лежало у нее в сумке. Все это время она носила его с собой. А я и не догадывался. Но к чему это все? Зачем в одно письмо класть другое? Я ничего не понимаю. Глядя на письмо у нее в руках, я чувствую прилив энергии. Нужно прочитать его до того, как воспоминание закончится. И доли секунды хватит, чтобы на миг отдалить ее от столкновения. Я должен ее спасти. Джен собирается положить письмо в рюкзак, и в этот момент я выхватываю конверт. Она в изумлении поднимает глаза. Перед глазами появляются звездочки, словно я опять отключаюсь.